— Ей здорово повезло, — заметила Альбертина. Как раз над этой темой она корпелась здесь с учительницей французского языка. Письмо, которое Жизель написала расину от имени Софокла, начиналось так. — Дорогой друг, прошу меня извинить за то, что я вам пишу, не имея чести быть лично с вами знаком. Но ваша новая трагедия Гафалия свидетельствует о том, что вы в совершенстве изучили мои скромные творения. Вы не только заставили говорить стихами протагонистов, то есть главных действующих лиц, но сочинили стихи, стихи прекрасные, говорю вам это без всякой листии, и для хоров, которые, по мнению многих, были неплохи в греческой трагедии, но которые для Франции явились чем-то совершенно новым. Кроме того, ваш талант такой свободный, такой изящный, такой пленительный, такой настоящий, такой легкий, Достигая здесь необычайной мощи, перед которой я преклоняюсь. Даже ваш соперник Корнель не мог бы лучше очертить Гафалию и Одая. Характер сильный, интрига проста и занимательна. Пружиной в вашей трагедии служит нелюбовь, и, на мой взгляд, в этом состоит ее громадное достоинство. изречения пользующиеся наибольшей известностью не всегда являются самыми верными вот вам пример кто страсть любовную живописать сумеет сердцами нашими уж верно завладеет вы же доказали что религиозные чувства которым преисполнены ваши хоры действуют так же сильно широкую публику вы бы может привели в недоумение однако настоящие знатоки отдают вам должное. Итак, поздравляю вас, дорогой собрат, и пользуюсь случаем, чтобы выразить вам свои лучшие чувства». Пока Альбертина читала сочинение, глаза у нее блестели. «Наверное, сдуло!» — воскликнула она, кончив читать. «Никогда не поверю, что все это сама Жизель придумала, да еще стихи. У кого же это она подтибрила?» От восхищения, вызванного, впрочем, уже не сочинением Жизели, но еще усилившегося, равно как и от напряжения, у Альбертины глаза на лоб лезли, когда она слушала Андре, которая обратилась за разъяснениями как самый старший и самый знающий. А та, заговорив о работе Жизели с легкой иронией, затем, нарочито небрежным тоном, хотя чувство что говорит она вполне серьезно, принялась переделывать сочинение. «Написано недурно», — сказала Андре альбертине «Но будь я на твоем месте, если бы мне дали такую тему, а это может случиться, ее задают очень часто, я бы сделала по-другому. Я взялась бы за нее вот как. Прежде всего, на месте Жозели я бы не кинулась в омут головой, а набросала бы на отдельном листочке план». Сначала постановка вопроса и изложение, потом общие мысли, которые необходимо развить в сочинении. Наконец, оценка, слог, заключение. Имея план, ты с пути не собьешься. Уже в экспозиции, или, если хочешь, Титина, поскольку это письмо во вступлении, Жизель дала маху. Человеку, жившему в семнадцатом столетии, Сафокл не мог бы написать «Дорогой друг». «Правда, правда, ей надо было написать «Дорогой Рассин», — подхватила Альбертина, — так было бы гораздо лучше. «Нет», чуть — чуть-чуть насмешливо возразила Андре, — «обращение должно было быть такое — «Милостивый государь». И в конце ей надо было написать что-нибудь вроде «С глубочайшим почтением имею честь быть, милостивый государь, в крайнем случае, милостивый государь мой, вашим покорнейшим слугою». Потом Жозель утверждает, что хоры Гафалии — новость. Она забыла и Сфири, и еще две трагедии. Они малоизвестны, но именно в этом году их разбирал учитель. Это его конек. Назови их, и можешь считать, что выдержала. Это еврейки Руберо Гарнье и Аман Монкретьена. Еврейки Руберо Гарнье... Пьеса французского драматурга «Эпохи Возрождения» Робера Гарнье, 1534-1590, поставленная в 1583 году. Написанная на библейский сюжет, эта трагедия широко использует приемы античной драматургии, хоры и тому подобное.